«Я бы на их месте вообще повернула». «Дезертир, а ты в самом деле хочешь отсюда вырваться? На грузовике?» Он не ответил, продолжая прислушиваться. Звук то и дело заглушал порывы ветра, которые становились все сильнее. У Норрис развивалась челка, она зябко обхватила себя руками. «Уйдем, а? Дезертир, ну давай, уйдем. Ты же видишь, какой шабыш тут начался».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 «Вылезай! Оставлю живым!» «Ах ты сука! Крыса!» Водитель смачно харкнул в лицо Норис. «Это уже не на рубли счет, моя дорогая. Если жив буду, себя не пожалею, чтоб тебя найти. Даже если умру, зона тебя не простит. Я к тебе и мертвый. Вылезай, чмо!» Норис ударила его по лицу рукоятью мгновенно оказавшегося в руке пистолета. «Быстро, погонь!»